Каждый европеец знает, что костюмы шьют лишь очень состоятельные люди. Большинству не по карману. Сумасшедшие деньги на них вполне можно приобрести три великолепные тройки в достаточно дорогом магазине. Гриббл окинул быстрым взглядом фигуру Штирлица и убежденно повторил. Двадцать третий рост. Такой тоже есть. Носки, натяньте шерстяные, ноги не будут потеть. В тропиках часто бывали?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 Не очень. Какая охота? Любая. То есть, можно стрелять все живое. Я же никогда не бывал в тропиках и не знаю, что тут за охота. Есть рисковая, аристократическая и забавная. Объясните про каждую. Только когда выйдем из города, по дороге уж, ладно? Нет, поздно будет. В зависимости от того, на что хотите охотиться, я подберу вам оружие.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 «Погодите, а вы ружье в руках держали?» «Держал». «Ну, аристократическое — это если вы захотите пострелять оленя Корсуэлла Мазом. Очень красив, прекрасный трофей. любопытно охота на топиров и туканов, но, по мне, слишком мелко». «Пойдем на ягуара. Олени жалко». «Бросьте! Молодой и сильный олень курсуэла редко гибнет. Под пули идут старики».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 Их довольно трудно отстреливать. Они очень быстро и лихо прячутся в сельве. Забавно отстреливать Аче, живая мишень. Я никогда не слыхал про таких животных. но в общем-то, они не совсем животные. Это индейцы. На них в Парагвае объявлена свободная охота. Вы с ума сошли. Почему? Правда. Это даже поощряется. Не верите? Наймем гуарани, представитель индейского племени. Они вам про это расскажут подробно они получают деньги за отстреленных отче гуаяки